Глава 23. И снова чёрная девушка. Когда Кирюха унёс крысу, я снова упала на кровать. Все мысли в разгорячённой голове были только об одном. Об одном человеке. И я никак не могла понять, как же он мог так поступить со мной. И что мне делать дальше? В конце концов я вытащила из-под подушки телефон и набрала Мишин номер. Был поздний вечер, но он ответил почти сразу. «Зачем ты видео выложил?» сходу начала я. «Я?» — возмутился он. «Тебя выдали часы!» На том конце раздался какой-то шум и смешки. «Ты где?» — насторожилась я. «Все, Соник, пока!» И раздались короткие гудки. Я обесселенно уронила голову на подушку, и тут из-за шкафа высунулась мама. «Ты почему плакала? Из-за Кирилла?» «Нет». «А то смотрю, он бегает, будто извиняется за что-то. Нет?» Мама подозрительно оглядела меня. «Не говори ерунды!» Я повернулась на бок и смотрела, как она ходит по комнате взад-вперед. Перебирает свои вещи, перекладывает их с полки на полку. Она не останавливалась ни на секунду. От ее мельтешения меня начало подташнивать. «А как в школе дела?» «Нормально». «Как нормально?» Мама развернулась. Розовая блузка в ее руках затрепетала. «Полугодие закончилось. Что с оценками?» Электрический свет сиял ярче солнца. В глаза будто песка насыпали. Я зажмурилась. «А математика? Быть может, мне пойти в школу? Поговорить с учительницей?» «Не надо», — вяло промямлила я. Не хватало ещё, чтобы она узнала о том, что сегодня произошло. «Всё в порядке. Можешь в электронном дневнике проверить». Я не солгала. Оценки стояли. И мне даже удалось уговорить математичку поставить авансом тройку по алгебре. Но доступа к электронному дневнику у мамы не было. Она так и не удосужилась его оформить. Она это знала, я это знала. Но обе мы делали вид, что она полностью меня контролирует. «А чего это ты такая квилая?» Розовая блузка отправилась в шкаф, а мама положила прохладную ладонь на мой горячий лоб. «О, у тебя температура, детка. Неудивительно, без куртки зимой бегать. Сейчас позвоню в эту вашу школу». «Не надо!» — испугалась я. Своим звонком она привлечёт ненужное внимание к моей персоне. «Надо!» — мама почувствовала, куда можно излить негатив. з а с т а н а в я с трудом поднялась и спряталась к себе за шкаф. «Пусть делает, что хочет. В школу я не вернусь». Прошло несколько минут, но она никуда не позвонила. Я закрыла лицо руками и смотрела на пробивающийся сквозь пальцы электрический свет. Слушала своё шумное дыхание. Тут мамины прохладные руки снова потревожили. поставив подмышку градусник. Ого! Её удивлённый возглас заставил меня вынырнуть из дремоты. 42 и, и через какое-то время холодный и твёрдый, как обломок могильного камня, стакан прижался к моим кубам. Я с трудом сделала несколько глотков. Пей всё до дна! Я застонала. Почему меня просто не могут оставить в покое? И вдруг, словно в ответ, свет погас, и чуть слышно закрылась дверь. Я осталась одна в тёмной комнате. Проснулась я от того, что на меня кто-то смотрел. Я очень ясно почувствовала этот взгляд. Пристальный, холодный и жадный. Так смотрит питон на кролика, прежде чем заглотить его. Он жаждет и не испытывает ни малейшего сочувствия к жертве. Я уставилась туда, откуда исходил потусторонний взгляд. В угол возле печи. Её металлическая поверхность блестела, освещенная тусклым фонарным светом из окошка. но в самом углу дрожал и пульсировал непроглядный мрак. Парализованная страхом, я не могла пошевелиться. В душной темноте слышались привычные звуки. Невнятный шум телевизора в соседней комнате, брецание посуды на кухне. А тут, совсем рядом, находилось что-то мрачное и потустороннее. Вдруг в комнате стало холодно, и кожа покрылась мурашками. Но от страха я даже не могла натянуть одеяло на голову. Оставалось только судорожно мять пальцами его край, вглядываться во мрак у стены и ждать, что будет. Но ожидание оказалось недолгим. От темноты отделился столб и медленно поплыл ко мне. Через мгновение он принял о ч е р т а н и я человеческой фигуры. Это была девушка. Я хотела закричать, но с губ сорвался только сдавленный хрип. А девушка склонилась надо мной. Я тяжело задышала и вжалась в подушку. Нас разделяло расстояние не шире раскрытой ладони. Могильный холод коснулся моего носа, щёк, губ. Не в силах оторваться, я смотрела в её мёртвые, без малейшей искры глаза. Там, в глубине зрачков, стояла сама смерть и внимательно изучала меня. — У тебя моё. Ты теперь моя. Прошелестела она, едва размыкая губы. Её речь походила на шорох морского прибоя в те минуты, когда море спокойно, но сильно накатывает свои волны на берег. Каждое её слово накрывало ледяной пеленой, как кладбищенскую землю снежное одеяло. Из последних сил я набрала в грудь воздуха и закричала. Через несколько секунд комната озарилась электрическим светом. Чёрная девушка пропала, а надо мной склонилась в встревоженное мамино лицо. «Соня! Сонечка!» Мама хлопала меня по щекам, но я уже ничего не чувствовала. Обморок — вполне предсказуемая реакция на гипертермию, услышала я и открыла глаза. Возле стола сидела женщина в белом халате и зелёных бахилах. Из подвязанной шапки на висках выбились седые локоны. Врач что-то писала. «Температуру понизили, но вы наблюдайте в динамике. В случае повышения больше 38, немедленно давайте жаропонижающее и обильное питьё. Она встала, с грохотом отодвинув стул, и направилась к двери. Мама пошла следом, а я с трудом села и откинулась на подушку. Кирюхина рубашка, в которую я до сих пор была одета, оказалась влажной, будто мне за шиворот вылили стакан воды. Но сейчас меня беспокоило совсем не это. т р е с у щ е й с я рукой схватилась я за маленькую серёжку на мочке уха. Она оставалась холодной, несмотря на то, что кожа моя пылала. Нащупав замочек, я отстегнула сначала одну серьгу потом другую и положила обе на раскрытую ладонь вот они маленькие но крепкие путы что связывают меня стойк о т о р а я прячется во мраке нашей квартиры той которая преследует меня и покушается на мою волю и жизнь я должна срочно избавиться от них кирюха не обидится он поймет я крепко сжала кулак и серьги вонзились в кожу чем сильнее я их сдавливала тем больнее становилась И мысль, что хорошо бы от них избавиться, начинала казаться не такой уж правильной. Они такие красивые. Я не хочу еще одной потери. Особенно после выложенного на ютубе ролика и всеобщих насмешек. Проклятая к о н т а р и я И тут меня осенило. Если серьги привязали меня к потусторонней сущности, которая готова забрать мою жизнь, то пусть она умертвит моего врага. Засыпая, я представляла, как обрадуется Машка этим серьгам. как нацепит их на свои прекрасные аристографические ушки, и как после этого окажется во власти чёрной девушки. В том, что к о н т а р и я не откажется принять мой дар в качестве платы за удаление ролика из сети, я даже не сомневалась.